Санкционировал подавление революции в Неаполе, 1820-21 годы, Пьемонте, 1821 год, в Испании, 1820-23 годы. Россия занимала в этом Союзе ведущее место. Таким образом, внешняя политика России после Отечественной войны имела открыто реакционную направленность. Победа в Отечественной войне, удачное завершение заграничных походов русской армии, результатом которых был разгром армии Наполеона, принесли России ряд территориальных приобретений. К России отошла центральная часть Польши и упрочили ее международное положение как сильнейшей европейской державы. Влияние России на политику в Европе стало превалирующим, кроме того, русская армия совершила благородную миссию, освободив Европу от французского господства. Отечественная война 1812 года показала лучшие качества русского народа, его патриотизм, мужество. На защиту России поднялись все сословия, объединенные общей целью – освобождением Отечества. Победы русской армии продемонстрировали всей Европе талант русских военачальников, силу и мощь русского оружия, храбрость русских солдат. Третье движение декабристов. Тайные революционные общества. Первая четверть XIX века стала временем установления революционной идеологии и революционного движения. С 1811 по 1825 год в России существовало более 30 тайных революционных организаций дворян. Большинство из них составляли военные офицеры гвардии. Первым из известных тайных обществ была юношеская организация Чока, основанная Муравьевым в 1811 году. Она просуществовала до войны 1812 года, состояла из семи человек. Цель организации — основание республики на острове Сахалин. С 1814 года количество тайных организаций начинает значительно увеличиваться. Так, в 1814-17 годах действовала священная артель в Петербурге, основанная Муравьевым. Члены этой организации свою задачу видели в изменении существующего строя, введении представительного управления. Орден русских рыцарей, организация, основанная Орловым, во главу угла, ставила преобразование угнетенного отечества. Первое политическое тайное общество было основано в феврале 1816 года в Петербурге и имело название «Союз спасения». А с 1817 года – «Общество истинных и верных сынов отечества». В него вошли будущие декабристы Муравьев, Муравьев А.Н. и М.И., Пестель, Трубецкой и другие. Целью заговорщиков было введение представительного управления, установление конституции, ликвидация крепостного права. Однако в 1818 году общество самоликвидировалось, так как было слишком малочисленно около 30 человек, для решения своих задач. На его основе было создано новое общество «Союз благоденствия» 1818-20 годы. Его организаторами были Глинка, Толстой, Муравьев-Апостол. Общество насчитывало более 200 человек. Руководящий орган союза Кореная Управа и Дума, в состав которой вошли Муравьевы, Пестель, Муравьевы-Апостолы. Были созданы Управы на местах Московская, Петербургская, Южная, а также в Тамбове и Нижнем Новгороде. Устав общества «Зеленая книга» по цвету переплета был разработан Муравьевым-Трубецким-Калушиным. Царь общества состояла в ликвидации крепостного права и самодержавия, введении представительного управления и конституции. Добиться коренных преобразований члены Союза надеялись прежде всего за счет широкой пропаганды своих взглядов, в печати, в салонных беседах, в проектах, предлагаемых на рассмотрение правительства. Кроме того, они вели филантропическую и просветительскую деятельность. Но все эти преобразовательные устремления Союза не встретили отклика со стороны правительства. Разочарование самодержцы становилось все сильнее. В 1821 году радикально настроенные члены Союза Благоденствия организуют его распуск с тем, чтобы избавиться от миролюбиво настроенных, колеблющихся, случайных людей, вернуться на путь революционной борьбы. На основе Союза Благоденствия было создано два новых тайных общества. Южное и Северное общества. В марте 1821 года были образованы Северное общество в Петербурге, основатели Муравьев и Тургенев, и Южное общество на Украине, руководитель Пестель. Северным обществом управляла Дума из трех человек, Южным – директория. Оба общества были взаимосвязаны и рассматривались как единые организации. Каждое общество имело свой программный документ: северная Конституцию, написанную Муравьевым, южная Русскую Правду, написанную Пестолем. Оба программных документа выражали единую цель – уничтожение крепостного права и ликвидацию самодержавного управления. Однако, если по Конституции Россия объявлялась Конституционной монархией с предоставлением законодательной власти двухпалатному парламенту, Народному Вече, то по русской правде в России провозглашалась парламентская республика с президентской формой правления, где законодательным органом был парламент, Народное Вече, а исполнительным Державная Дума, состоящая из пяти человек». Более радикально разрешала русская правда и вопрос о наделении крестьян землей и об избирательном праве. Если Конституция ограничивала избирательное права граждан 500-рублевым имущественным цензом, то по русской правде предусматривалось участие в выборах всего мужского населения после 20-летнего возраста. Конституция провозглашала право частной собственности на землю священным. Это давало возможность помещикам сохранить свои усадьбы. Крестьяне же получали только две десятины пахотной земли. По русской правде часть помещичьей земли конфисковывалась, крестьяне безвозмездно наделялись землей. В государстве должны быть э, сочетаться формы собственности, частные и общественные. Конституция выражала либеральный характер преобразования, и русская правда радикально республиканским Воплощение в жизнь любой из программ вело переустройство общества по примеру буржуазно-демократических стран Европы. Революционный переворот заговорщики планировали совершить летом 1826 года во время армейских учений. Но неожиданно 19 ноября 1825 года умер Александр I. И Это событие подтолкнуло заговорщиков к активным действиям раньше намеченного срока. Восстание 14 декабря 1825 года. Русским императором после смерти Александра I должен был стать его брат Константин, однако он еще при жизни Александра отрекся от престола в пользу младшего брата Николая. Так как об отречении не было официально объявлено, то первоначально армия и государственный аппарат присягнули Константину. Когда же было вскрыто завещание Александра I и обнародован отказ Константина от престола, то была назначена переприсяга, которой решили воспользоваться заговорщики. 13 декабря 1825 года на тайном заседании члены Северного общества решили на следующий день открыто выступить со своими требованиями, для этого вывести войска к зданию Сената и не дать сановникам присягнуть новому иммуниту. Императору. Планировалось обнародование манифеста к русскому народу, по которому в России уничтожалось самодержавие, крепостное право и вводились гражданские свободы. Вся полнота власти отдавалась Временному правительству, которое должно было определить государственный строй России. Диктатором, руководителем восстания был назначен полковник генерального штаба Трубецкой. 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь первым пришел московский лейб-гвардии полк, который возглавляли члены Северного общества Бестужевым, Щепин-Ростовским. Полк встал у памятника Петру I. Время шло, остальные части не подходили. Положение было критическим. Правительство попыталось остановить восстание. К войскам выехал генерал Милорадович, генерал-губернатор Петербурга, герой войны 1812 года, популярный среди солдат офицер. Он предложил восставшим разойтись, но был смертельно ранен членом северного общества Каховским. Этот выстрел сделал события необратимыми. Восстание уже не могло завершиться мирным путем. После полудня к Московскому полку присоединилась рота лег гренадерского полка и гвардейский морской экипаж. Всего участвовало около трех тысяч восставших. Время шло, а руководители медленно с началом. Во-первых, Сенат, присягнув рано утром императору Николаю, разошелся еще до начала событий на площади, и некому было предъявить манифест. Во-вторых, Трубецкой, диктатор восстания, на площадь не явился. Лишь к вечеру был избран новый руководитель Аболенский. Но время было упущено. Войска, верные правительству, окружили площадь и начали обстрел. Ряды декабристов дрогнули и быстро растаяли. Восстание было подавлено. Начались аресты. Южное общество декабристов решило поддержать выступление восставших в Петербурге. И 29 декабря 1825 года Муравьев Апостол и Бестужев Рюмин подняли на восстание Черниговский полк, к которому по замыслу восставших должны были присоединиться другие части. Но правительство удалось изолировать восставших, и 3 января 1826 года восстание на юге было также подавлено. Итоги восстания По делу восстания в Петербурге 14 декабря 1825 года и восстания Черниговского полка на юге было привлечено к следствию 579 человек. Из них 456 военных, 72 гражданских служащих, 51 помещик и более 200 солдат, которых прогнали сквозь строй в 100 человек. Из 579 человек 289 были признаны причастными к тайным революционным обществам. Из них 131 были признаны виновными. Остальные переведены в другие полки, отданы под надзор полиции. Из 131 осужденного 5 человек были казнены. Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин, Каховский. 88 человек сосланы на каторгу, 18 отправлены на поселение в Сибирь, 4 сосланы в крепостные работы, 15 разжалованы в солдаты, один человек отправлен на житье В Сибирь. Причинами поражения декабристов являлись неподготовленность и несогласованность действий, отсутствие работы по пропаганде своих взглядов в разных слоях общества, неподготовленность общества к преобразованиям, которые пытались осуществить восставшие. Восстание декабристов было первым открытым выступлением в России, ставившим своей задачей коренное переустройство общества. Впервые в России были созданы тайные революционные общества, имевшие свой устав и программу действий. Идеи декабристов были подняты в борьбе против самодержавия в последующие десятилетия и получили свое распространение в различных течениях русской общественной мысли, от консервативно-либерального до ультрареволюционного. В современной отечественной историографии, наряду с традиционной точкой зрения на восстание декабристов, существует и иной взгляд. Восстание 14 декабря рассматривается как утопическое движение, поскольку его организаторы не учитывали действительного положения вещей в России. Их проекты о введении в России республиканской формы правления или даже конституционной монархии были нереальны, так как общество к этому не было готово. Однако, как бы ни оценивали историки деятельность декабристов, она занимает особое место в истории русского освободительного движения. Именно идеи декабристов способствовали становлению независимого общественного мнения, направленного на уничтожение крепостного строя и самодержавия в России.